Глава 15. В Петербурге. Сразу по возвращении статский советник отправился к заведующему полицией. Джунковский принял его ласково, даже через щур. Видимо, заказчики лыковской миссии остались довольны её результатами. Алексей Николаевич начал с того, что клад в Львове ему так и не удалось обнаружить. Судя по всему, его просто не существует. Генерал ответил, что сведения были предположительные, агентура тоже ошибается. На нет и суда нет. Зато удалось ликвидировать боевой отряд СССР, ну и попутно навести порядок на золотых и платиновых приисках. После этих слов товарищ министра достал из стола бумагу и зачитал её вслух. Правление и акционеры Берёзовского золотопромышленного товарищества просят разрешить им наградить Лыкова и Азвистопола денежной премией в размере 5000 рублей статскому советнику и 2500 его помощнику. Видимо, анонимы решили откупиться от сыщиков огромной суммой и заткнуть им рты, чтобы не ходили и не рассказывали, кому не надо, про их мошенничество. Надув щеки и распушив усы, Чунковский объявил. — Считаю их желание оправданным и разрешаю вам обоим принять награду. Заслужили! На этом доклад и закончился. Вечером в департамент полиции пришёл кассир-ортельщик Лялинской биржевой артели и принёс деньги. Сыщики расписались в получении, и Лыков немедленно вручил свою сумму помощнику. Держи, не желаю марать руки их погаными серебренниками. Использовали в Чумную как И продолжил фразу с использованием слов толчковой ругани. А я возьму, задорно ответил Сергей. У меня лесных имений нет. У меня теперь тоже нет, огрызнулся Алексей Николаевич. Так ведь были! А Звестопола и не рассчитывал, что командировка на Урал сделает его столь обеспеченным человеком. Ведь неожиданная премия вместе с подарком Лыкова составляла 3 его годовых жалования. Он давно уже играл на бирже и наращивал капиталы, но делал это на средства шефа, который дал ему 10.000 в долг без процентов. Теперь Сергей мог вернуть эти деньги и продолжить биржевые операции на свои. Кроме того, с разрешения Алексея Николаевича он прикарманил те шесть золотых самородков, которые обнаружил в дровах у Обергауза. Калежский асессор был настолько доволен, что даже угостил шефа обедом. Впервые в жизни. Сыщики съездили на каменный остров в Бельвью-Инг. И хорошенько там напились. Не только они ходили по ресторанам. В тот же день Гучков назначил встречу в Яропаево-Рудайтесу. Он выбрал Таржок на Большой Болотной. Респектабельный ресторан находился на отшибе и потому был удобен для тайных свиданий. Мануфактурист прибыл с охраной, но оставил её на улице. Не пожимая ему руки, бывший думец сразу перешёл в атаку. Вы зачем захотели убить лыкова? Хм. Мы что, об этом собрались поговорить? скривился Рудатис. Поважнее разговоров у вас нету? Нету, строго заявил Гучков. А если продолжите дуть в ту же дуду, вам вообще не останется о чём говорить, поскольку покойники не разговаривают. Хм. Что? «Да я только пальцем щелкну, и его высокородие сыграет в ящик или вылетит из столицы». «Слышал я эту песню», — все так же агрессивно продолжил октябрист. «Дам пять тысяч Распутину, и сыщика Лыкова пошлют исправником в Шинкурск». «Не пошлют». «Вы недооцениваете Алексея Николаевича. У него огромные связи в служивом мире Петербурга». Его знают и уважают во всех столичных ведомствах. У Лыкова высокая репутация, большие, всеми признаваемые заслуги. Он может договориться с кем угодно, о чем угодно, особенно с военными, и его слову поверят. Кто-то лыковские приятели попрятались, когда его закатали в литовский замок. Закатали, признал Гучков. Но что случилось потом? Много вы знаете случаев, когда... Ошельмованный человек вышел из тюрьмы, вернул себе права, состояние, чин и ордена. Всё, друзья. Если он вас завтра пристрелит, никто не придёт ему мстить. Иваны только обрадуются. Так вы всех прижали и быстро выберут себе нового атамана. А фонды Алексея Николаевича в уголовном мире лишь поднимутся. А если бы вы его убили, очередь из желающих повесить вас за ноги. «Выстроилась бы отсюда и до лавры. Понятно, объясняю?» «Все это пустые угрозы», — в тон собеседнику ответил Иван Иванович. «В Петербурге нынче все покупается. И так соизвестно. Подумаешь, чин пятого класса. Григорий Ефимович министров смещает и назначает. А у меня к нему прямой провод». «Раз Путин не полезет в дело...» которым занимается контрразведка». «Какая еще контрразведка?» — опешил Рудайтис. «А вы зачем платину начали скупать?» — спросил в ответ октябрист. «При чем тут платина?» «Этими вот операциями и занимается сейчас контрразведка. Кому вы продаете белый металл?» «Да двум евреям в Берлин. Обычная торговая сделка». «Как фамилии евреям?» Хм. Один, директорович, второй, Юсима Ицкан, вспомнил бандит. Гучков завёлся. Обычная сделка. Два еврея. А вы знаете, что это подставные лица? Искупают они металл для германского военного министерства, которое собирает стратегический запас платины к будущей войне. Иван Иванович изменился в лице. На кой чёрт военным платина? Из неё украшения делают. А ещё разные электроприборы, и всё военные приборы: системы управления огнём на дредноутах, навигационное оборудование для боевых дирижаблей, радиотелеграфы, двигатели к подводным лодкам, подъёмники для тяжёлых калибров и взрыватели к артиллерийским старядам. Платину во всём мире добывают только на Урале. Дорианские копии в колумбийском ЧОКО не в счет, там мелочь. А вы этот, стратегически важный металл, воруете с приисков и контрабандой отсылаете германским оружейным заводам. Ну, какой раз Путин придет на помощь, когда контрразведка засадит вас на Нижегородскую улицу? На Нижегородской улице находилась военная тюрьма. Старец открестится от вас, как от Чумнова. Рудайте покраснел. А что я? Правительство само не покупает платину, только золотом интересуется. Им снаряды не нужны, что ли? Пусть назначит правильную цену, я буду им продавать. Этот порядок скоро изменится, пояснил миллионер. Чуствовалось, что он разобрался в вопросе. Готовится новый закон. Правительство начнёт определять внутренние цены на платину, а вывозимую за границу обложит 30-процентной пошлиной. Ужесточат наказание за нарушение правил добычи, хранения и продажи платины. Закон об упорядочении русской платинопромышленности и мерах к улучшению её положения был принят 20 декабря 1913 года. Впрочем, вам-то уже всё равно. После налёта Алексея Николаевича на Урал от пылесоса осталось лишь пепелище. Гучков встал, бросил на стол салфетку. Вы нужны мне оба для революции. Помиритесь с Лыковым. Иначе, если мне придётся выбирать, я выберу его, а вас скормлю контрразведке. Понятно? Иван Иванович, вместо ответа заскрипел зубами, повернул злое лицо к официанту и крикнул: "Водки сюда, и одну рюмку!" Рудайте свернулся сам не свой и вызвал телефоном Верлиоку. Но тот, прибыв, наткнулся на жандарма у входа. Старый злодей счел за лучшее убраться. Он сел в чайный напротив и стал наблюдать в окно. В доме что-то происходило. В окнах мелькали фигуры. Унтер выводил и усаживал в легковую закладку охранников. Легковая закладка. Пролетка. Обыска шефа арестовали, Ноктиф не мог решить: убегать ему или дождаться, когда голубые мундиры уедут. Вдруг из усыпника вышел Лыков. Постаревший, заматеревший, он был в сопровождении какого-то молодого мужчины восточной наружности. Сыщик нёс подмышкой что-то большое. Верлёк сразу узнал бывшего приятеля. Он быстро встал, и удалился через заднюю дверь. События в доме Ивана Ивановича разворачивались стремительно. Он сидел со стаканом портвейна в руке, когда дверь распахнулась и вошёл Лыков. Сыщик уселся на край стола и поставил ногу в галоше хозяину на подлокотник. "Здорово, Шишок", не ждал. Бандит не успел ответить, как следом появился Азвистопоп. Он доложил шефу. «Всю охрану собрали внизу, проверяют разрешение на оружие. У двоих уже нету». «Вот и хорошо», — ответил статский советник и вновь обратился к бандиту. «Ты зачем, гаденыш, приказал меня убить?» Рудайтис попытался сохранить лицо. «Сам же говорил, что я Мариарти. У злодеев моего калибра не должно быть живых врагов». сыщик не принял шутку. Злодей твоего калибра должны знать своё место. И где оно, по-твоему? В узле порошки. Стацкий советник внезапно озверел. Ты что о себе возомнил, смерть? Против ветра нужду справлять? В порошок сотру. Тебе воду заждались, просили меня ускорить. На этих словах он схватил бандита обеими руками за горло и принялся душить. Тот пытался сопротивляться, вырывался, бился в кресле, ничего не помогало. Из могучего łyковского хвата невозможно было вырваться. Через минуту Рудайти вспосенел и осел в кресле. Глаза его закатились, руки повисли, он едва хрипел. В последний момент сыщик разжал пальцы, И отошёл. Бандит долго приходил в себя, медленно разовея. Говорить он не мог, из горла вылетали отдельные сиплые звуки. Понял теперь, где твое место. Понял или нет? Сыщик подошёл и отвесил Мариарти такую лютую затрещину, что у того вылетела изо рта и упал на ковёр золотой мост. Это за изралово. Теперь слушай внимательно. Твой подручный зарезался с кновонадзирателя, значит, перешёл черту. Я пытался тебе объяснить, что не надо так делать, иначе будет худо. Ты дурак, не понял. Вы замял о себе невесть что, решил нас с Сергеем прикончить. В результате сдохли все, кто был в этом замешан. И братья Пинжаковы, и граф Платов, и Корявый. Следующим будешь ты. Если ещё раз мразь, а слушаешься моих советов, твою жалкую душонку вымолил Гучков, и запомни, что власть всегда докажет свою силу. Ты никогда меня не победишь. Алексей Николаевич подумал и добавил: если только не случится революция. Тут Рудаити встряпенулся и выдавил из себя Значит, надо делать революцию. Сыщик не обратил на его слова внимания, а огляделся. За хамство и дурость будешь наказан. Кем? Мною, статским советником Лыковым. Беру с тебя штраф. Алексей Николаевич подошёл к стене и снял пейзаж Левитана, полюбившийся ему ещё в первый приход сюда. Он рывком сорвал со стола скатерть, и стал заворачивать в неё картину. При этом на пол полетели чашки севрского фарфора. А Звестополов вспохватился. А мне трофей? Меня ведь тоже хотели убить. Он подошёл к комоду, раскрыл коробку с дорогими манилскими сигарами и стал набивать ими карманы. Чего мучится? Бери всё, посоветовал ему шеф. И коллежки-оцензор сунул коробку под мышку. Сыщики направились к дверям. Рудайтис скрючился в кресле и растирал горло, осторожно шевеля губами. На пороге Алексей Николаевич остановился и приказал: "Шышок, когда в следующий раз я скажу, что кто-то переступил черту, соглашайся. Иначе на твоём месте будет сидеть другой. Раз и в дамки. Зачем ты нам нужен, если не хочешь договариваться?" Сыщики удалились, громко топая. Иван Иванович проводил их ненавидящим взглядом, доковылял до буфета и стал осторожно с перерывами пить воду из кувшина. Потом сказал «Решено! Будем делать революцию!» Текст читал Александр Аравушкин.